Глава двадцать девятая «Аминов вообще непрост», — продолжал Каз, мирно дымя кальяном. Где-то далеко за пределами их маленького мира загрохотал салют, принялись взрываться в небе яркие звезды, и бродяга замер, смотря на них как завороженный. Сколько лет он уже не видел салюта, да хрен его знает, Когда-то в детстве это было единственным развлечением. Бродяга вспоминал, как они сказом после отбоя сбегали из детдома, специально, чтобы посмотреть на разноцветные огни в небе. Вспоминал свои ощущения по этому поводу. Сказка, полет и почему-то уверенность, что впереди много всего хорошего. а сейчас мысли были только о том что грохот может разбудить лялю надо бы к ней все же посмотреть как спит, а может даже прилечь рядом обнять ничего такого просто ощутить ее маленькую нежную в своей власти утвердиться в том что она его тупо чисто на животном уровне пометить ее своим запахом. Дикость, конечно. Но и то, что он до этого с ней делал, тоже особо цивилизованным не назовешь. Помнишь, как мы салют бегали смотреть? Неожиданно даже для самого себя, спросил бродяга. Кас прищурился на взрывающиеся в небе цветы. Кивнул, усмехаясь. «Сволота ты все-таки, Ар!» — вздохнул он, переключаясь с насущного на эмоции. «Если б не баба твоя, так бы и не появился!» «Да? Вообще на нас болт положил!» «Не положил!» — бродяга задумался, пытаясь подобрать правильные слова, такие, чтобы друг сразу все понял, не нашел их и в итоге рубанул как есть. как чувствовал. Я не мог, понимаешь? Не мог к вам. Там. Ты не был там, брат. Ты не поймешь. А вот Хазар... А Хазар все понял, кстати, кивнул Каз. Потому и не лез. Вы знали, где я? Уточнил бродяга, вообще не неудивленный, услышанно. Чего-то подобного он и ждал. потому что не мог Хазар вот так запросто отпустить, перестать искать. Сам бы бродяга в такой же ситуации точно не перестал бы. Да они сказом и были в такой же ситуации, когда вытаскивали Хазара из послезоновского загула. Могли бы плюнуть и оставить, тем более что Хазар в то время вообще адекватностью не отличался. Злой, жесткий, как наждак, одержимый жаждой мести и яростью. Они сказом пару раз под горячую руку его попадались. Ох, и летали клочья по закоулочкам. Но что-то надо было делать, как-то тормознуть бешеного зверя. Кроме них некому было. Все сразу прятались, когда черного от ярости Хазара видели. на да уж, веселое было время. Как только пережили. Ну ничего, справились. И Хазар им потом, кстати, спасибо говорил неоднократно. И потому нет, не удивился бродяга, что приятели были в курсе его местонахождения. Только уровень деликатности зашкаливал, несвойственный прямому, как молоток, казу, и неукротимому, как стихия, Хазару. Не полезли к нему, не стали ничего спрашивать. Просто приглядывали, словно понимали, что бродяги отдышаться надо, в себя чуть-чуть прийти. А то, усмехнулся, подтверждая догадки бродяги, касс. Нашли в том же месяце, как откинулся. Заценили тебя с граблями. Отлично смотрелся, кстати. Я хотел поехать рожу тебе начистить. Хазар не пустил. Сказал, тебе надо это. Бродяга опять вспомнил, каким был сам Хазар после зоны. И кивнул, не комментируя прозорливость старшего приятеля. Ну, я, конечно, охренел, брат, продолжал Каз. Я все еще тебя не понимаю. Ты реально, что ли, всю жизнь... собирался там плевки собирать, зная, что тебя тут нехилый кусок бизнеса ждёт. — Не знаю, — честно ответил бродяга. — Я просто... Чёрт, не могу объяснить. Я просто не мог сюда. Мне показалось, что я только там выдыхать начал, понимаешь? И было ощущение, что стоит вернуться... И все по кругу. А я задолбался по кругу. Не хочу. Последние слова он буквально прорычал, сам удивляясь внезапно проявившимся эмоции Акас вот совсем не удивился. Затянулся кальянным дымом, выдохнул и кивнул. Хазар примерно так и сказал. А еще сказал, что перебесишься и вернешься. может, по братьям своим соскучишься, по жизни нормальной. А ты, гад, вообще не скучал, получается, да? Мы тут тебя каждый день вспоминали, а ты нас забыл. Если бы не девка твоя, то и не маякнул бы. Знаешь, как это называется? Знаю, кивнул бродяга, и отвечу. Кас пристально Поглядел на него, помолчал, а затем заржал, перегнулся через столик, хлопнул бродягу по плечу, потряс отбитой ладонью. Вот ты машина стал, а говорят, зона вредит здоровью. Это если сидеть, усмехнулся бродяга. А я впахивал. Слушай, Кас перестал трясти ладонью и кивнул на дом. где мирно спала рыжая кошечка бродяги А оно того стоило. Аминов ведь не спустит. У него сын был единственный. И Хазар с Аминовым дела ведет. Так-то. Если этот отмор узнает, что ты у нас, то будет задница. Понятно, что тебя никто не отдаст. Но геморрой ты нам принес охирительный И вот хотелось бы понимать. Оно того стоит? М? Бродяга прищурился на темное ночное небо, в котором все еще чудились ему всполохи салюта. Помедлил и коротко ответил. Стоит.